Немного об этой книге и ее авторе. Полянна впервые издана в 1912 году. Давно нет в живых ее автора, известной американской писательницы Элинор Портер. Годы жизни 1868-1920. Давно уже первые поклонники книги превратились не только в дедушек и бабушек, но и в прадедушек и прабабушек. А приключения девочки со странным именем Полианна по-прежнему дороги и близки юным читателям англоязычного мира. Элинор Портер родилась в нью гэмпшире Предки ее из тех, о ком в Соединенных Штатах Америки с почтением говорят. Они прибыли на Мейфлауэре. С детства Элинор обожала музыку, и все думали, что она станет певицей. Завершив музыкальное образование в Бостоне, она и впрямь пела в церковных и светских хорах. Но, выйдя замуж, оставила музыку. Позже она переезжает в Нью-Йорк. Там, из-под ее пера, Один за другим выходят сборники рассказов и первый роман Пересечь поток. Живость персонажей и ситуаций, глубоко христианское осмысление мира сразу привлекли внимание к молодой писательнице, а подлинную славу ей принесла Полианна. Эленор Портер написала ее в саду разбитым прямо на крыше Нью-Йоркского дома. По словам автора, о лучшем кабинете она и мечтать не могла. Тому, кто прочтет Полианну, тут будет о чем задуматься. Ныне Полианна давно признана классикой детской литературы. Самые престижные издательства публикуют ее рядом с такими произведениями, как «Маленькие женщины». Луизы Олкот или «Серебряные коньки» Мэри Додж. Книга несколько раз была экранизирована в Соединенных Штатах Америки и других странах. Одной из исполнительниц роли Полианны была Мэри Пикфорд. «Мы верим, что и ты полюбишь Полианну не меньше, чем твои американские и английские сверстники». Издатели